Так они продвигались вглубь земель королевства. Хоть они и шли по вражеским землям, никто из солдат королевства на них не напал. Путешествие проходило без проблем. Несколько раз они разбивали лагерь, на монстры на них не нападали. К тому же охраной и подготовкой занимались солдаты Империи. Так что для команды Рорена путешествие оказалось лёгким. «Вам не кажется странным, что мы даже с монстрами не встретились?» «Какой ты беспокойный, господин Рорен. Хотела бы я так сказать, но сейчас согласна с тобой. Хорошо, когда всё спокойно». но сейчас даже слишком тихо». Облокотившись на спинку сиденья, Лепи смотрела на заходящее за окном солнце, хотя слова её в чём-то были даже чёрствыми. «Никаких признаков крупных существ, какие-то звери в деревнях должны быть, но тут вообще никого». «Брат, никаких признаков жизни, я впервые в таких землях оказалась». Сана с помощью силы короля безжизненных искала признаки жизни, но хоть чувствовала растения и мелких зверей, но никого более крупного в радиусе действия способности не обнаружило. «Выглядит нормально, но атмосфера как на кладбище», пробурчала Гула, и Рорен был полностью с ней согласен. И вот кое-что случилось. Один из солдат, ехавший верхом, не останавливая лошадь, сунулся в окно повозки. Думая, что что-то случилось, все посмотрели на него, а солдат сообщил им. «Почти прибыли, город уже виден». Проводив солдата взглядом, Роран высунулся через окно и посмотрел вперёд. Он присмотрелся к тому, что было дальше на неровной дороге, и увидел крыши строений. Опираясь на его спину, высунулась Элепис, посмотрела на то же, на что и мужчина, и проговорила. «Это Мегадос?» «Нет, Мельбура». «Мелькира? Что вы вообще несёте?» Прозвучал холодный голос гулы, глаза снизу и сверху встретились, после чего они оба залезли назад в повозку. «И что мы должны делать в Мелькире?» «Для начала осмотреться». Армия империи должна была выяснить, почему в ряде городов все пропали. Но сейчас Империя и Королевство находились в состоянии войны, потому солдаты и офицеры были непривычны к подобным поисковым заданиям. Времени было мало, так что детально они ничего не изучили, а и остальные должны были попробовать найти следы, которые укажут на то, почему все пропали из города. Я тоже не очень хорош во всех этих расследованиях. На этот случай тут я и госпожа гола. Лепис была демоном, чьи силы превосходили человеческие, а Гулу злым божеством, потому, возможно, они найдут следы, которые не заметили люди. В таком случае, возможно, не зря это задание доверили им. Юрий не мог этого знать, потому можно было подумать, что все это совпадение, но что то Террорн всё никак не мог избавиться от подозрений. И правда, никого. Они добрались до города, и никто не остановил их, когда они заехали. В таком большом городе могли жить несколько десятков тысяч людей, Но сейчас не было никого, не слышно ни единого звука, здесь была лишь группа Рорена. Всё выглядело так, будто ещё недавно здесь находились люди. Здесь тоже солдат Империи не разместили. Этот город Империи отбило у королевства. Потому Рорен думал, что здесь они должны были разместить свои войска, но кроме тех звуков, что издавали они, было совершенно тихо. «Вообще действительно стоило бы, но солдатам это место кажется зловещим», ответил солдат на лошади, который услышал слова Рорена. «Вы не забирали то, что принадлежало местным жителям?» «Нет, не забирали. Конечно же, хотелось это сделать, но...» Солдат ответил на вопрос Лепис, но Ророн всё уже и по местной атмосфере понял. «Придя в город, если солдаты не обнаруживают ни врагов, ни простых гражданских, конечно, они всё растащат. Ведь это так просто. Но место оказалось таким зловещим, что об этом никто не подумал. Настоящая раздольная для разбойников. Они здесь тоже не показывались». Никто не охраняет, жителей нет, и все вещи просто разбросаны, прямо настоящий рейд для разбойников. Но если разбойников и правда не было, место становилось ещё более зловещим. «А мы можем что-нибудь тайком прикарманить?» «Я бы не рекомендовал, но генерал велел на всё закрывать глаза, к тому же это что-то вроде форма оплаты». «Понятно, желание лишь прибавилось». Империя всё это не трогала, ведь всё здесь казалось зловещим, и они не знали, что может случиться. Но, судя по разговору, Ляпе с солдатом можно было брать всё, что попадётся. К тому же глаза на это будут закрыты. Так Тогда давайте начнём осмотр с домов крупных торговцев. Но у тебя и желание всё разграбить. Хозяев всё равно нет. К тому же это всё трофеи имперских солдат. Не зря мы госпожу Гулу с собой взяли. Про нежелание трогать чужое Рорана Ляпе знала с их знакомства. Потому напомнила, что это трофеи армии, и тут хочешь не хочешь не поймёшь, что всё это осядет в карманах армии. Роран сам это понял, да и особо не возражал, потому девушка улыбнулась. А Гула выпросительно склонила голову, услышав во всей этой весёлой речи своё имя. «Сами мы много не унесём. Просто можем складировать это всё у тебя, а потом уже разобраться, что к чему». «А, понятно». Пока Лепис уводила солдат от повозки, Роран ответил Гуле. Гула могла перемещаться в то место, которое называла домом, и то, что они не могли унести, можно было складировать там». То есть они используют Гулу как склад и обчистят город. Слишком злоупотреблять не стоит. Будет подозрительно. Может, тогда магическое устройство брать? Хорошая идея. Ну, армии тоже должна что-то достаться. Так что ни удел никто остаться не должен. А, и можно не волноваться. Большую часть я передам начальнику матушки чтобы уменьшить долг господина Рорена. Долг у него был значительным. К тому же должен он был матери Лепис, повелителю демонов... И тому, кто повелевал всеми демонами, великому повелителю демонов. Но при том, что ему об этом даже не напоминали, мужчину не переживал. Рорен сам не знал точной суммы, но одному человеку выплатить столько не под силу. И раз уж выпал случай дополнительно подзаработать и что-то заплатить, Рорен останавливать девушку точно не собирался. «Только обследуй нормально. Это первостепенное дело», напомнил мужчина взволнованный Ляпис, но девушки дали неожиданные ответы. «Я так в целом поняла, что случилось?» «Ага. И я чую?» Они только недавно вошли в город, и никто не приступал к поискам, но уже что-то знали об исчезновении людей. Вароран удивился, а улыбка на лице Лепи сменилась недовольством. А «Я думала, что только я поняла. Для меня это легко. Все же следы особенные. За это время я все поняла». «То есть?» Главной зацепкой был разговор, который мы вели перед въездом в город». Гула говорила о том, кто бы мог без лишнего шума увести много людей. Способного на этой луксерии здесь не было, но Гула поняла другое. Рорен подумал, что тот здоровяк мог сделать это, но помимо него был ещё кое-кто из силы и злообожества похоти. «Похоже, Роран тоже наконец понял. Та тёмная эльфийка в капсуле, которую мы встретили вместе, где создали злых божеств. Это точно она. Госпожа Ноэль, верно? При том, что в армии королевства мечник в чёрном магна, это точно она». «Не знаю, для чего надо было уводить всех жителей, но даже если мы осмотрим город, вряд ли выясним. Потому притворимся, что занимаемся поисками, а сами займёмся весёлыми сборами. Может, так доставим этому опасному черносвету проблем. Я этому году всё, что было, срок не спущу. Я и сама готова в 99,99% ,99 случаях убить его. Но и подлянки с радостью строить буду». Низкими голосами они переговаривались и улыбались друг другу. От парочки стала исходить такая же зловещая атмосфера, как и от города, и Роран видел, как из-за этого солдата стали сторониться повозки, воске, и ему показалось, что лучше девушек от них не оставлять».